Методические указания Продолжительность процедуры 10-15 минут, курс лечения 15-20 процедур. Если при хирургическом лечении пересекают или проводят резекции мышечной ткани, затем 6-8 дней выполняет коррекцию положения, то массаж назначают вместе с физиопроцедурами. Желательно массаж проводить ежедневно. С первых дней обнаружения кривошеи ребенка следует укладывать здоровым боком к стенке, использовать приемы коррекции, необходимо сшить и надеть ошейничек, который удержал бы головку прямо. На стороне кривошеи ошейничек выше, завязка на здоровой части шеи. Родителей следует обучить приемам массажа.